Хел ни словом не обмолвился о состоянии дел в континентальных войсках, в рядах в которых он сражался, но зато на добрых двух страницах на все лады превозносил поведение своего брата на поле боя, приводившего его в восторг, как все, что бы я ни говорил и ни делал.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 пору нашего пребывания в Нью-Йорке возник план поджога города, выдвинутый отчасти, приведенный в исполнение некими ретивыми патриотами. На протяжении войны проявлялось немало таких планов, обрекавших огню каждый из крупных городов страны. Надеюсь, в интересах мира и согласия не будет забыто, что исходили эти планы не от правительства, короля от Тирана,